И следом за ними вдоль вагонов набегала испуганная тишина. Экипажи торопливо строились, подравнивались. Кое-кто из блиц-трегеров по старинной привычке заложил руки за голову и расставил ноги. Железный голос из тумана сказал негромко, но очень слышно. «Если кто-нибудь из мерзавцев раскроет пасть, прикажу стрелять». Все замерли. Томно потянулись минуты, заполненные ожиданием. Туман понемногу рассеивался, открывая неказистую станционную постройку, мокрые рельсы телеграфной столбы. Справа перед фонтаном бригады обнаружилась темная кучка людей. Оттуда доносились негромкие голоса, кто-то раздраженно рявкнул. «Исполняйте приказание!» Максим покосился назад. Позади неподвижно стояли легионеры, глядели из-под капюшонов с подозрением и ненавистью. От кучки людей отделилась мешковатая фигура в маскировочном комбинезоне. Это был командир бригады, экс-полковник Анипсу, разжалованный и посаженный за торговлю казенным горючим на черном рынке. Помотав перед собой тростью и дернув головой, он начал речь. «Солдаты, я не ошибся!» Я обращаюсь к вам как к солдатам, хотя все мы, и я в том числе, пока еще обыкновенные отбросы общества. Будьте благодарны, что вам разрешают нынче вступить в бой. Через несколько часов почти все вы сдохнете, и это будет хорошо. Но те из вас, кто уцелеет, заживут на славу. Солдатский паек, шнапс и все такое. Сейчас мы пойдем на позиции, и вы сядете в машины. Дело пустяковое пройти на гусеницах полтораста километров. Танкисты из вас, как из бутылки молоток, сами знаете. Но зато все, до чего доберетесь, ваше. Это я вам говорю, ваш боевой товарищ Анипсу. Дороги назад нет, зато есть дорога вперед. Кто попятится, сожгу на месте. Это особенно касается водителей. Вопросов нет. Бригада направо, вперед! «Сомкнись, дубье сороконожки, сомкнуться приказано! Капралы, Масаракш, куда смотрите? Стадо! Разобраться по четыре! Капралы, разберите этих свиней по четыре, Масаракш!» С помощью легионеров капралам удалось построить бригаду в колонну по четыре, после чего снова была подана команда смирно. Максим оказался совсем недалеко от командира бригады. Экс-полковник был в дребезгипьян. Он стоял, покачиваясь, опершись на трость, то и дело тряс головой и потирал ладонью свирепую сизую морду. Командиры батальонов, тоже в дребезги пьяные, держались у него за спиной. Один бессмысленно хихикал, другой с тупым упорством пытался разжечь сигарету, а третий все хватался за кобуру и шарил по рядам налитыми глазами. В рядах завистливо принюхивались. Слышалось льстивое одобрительное ворчание. — Давайте, давайте, — бормотал Зев, — мы вам навоюем. Максим раздраженно толкнул его локтем. — Замолчите, — сказал он сквозь зубы. — Надоело. В это время к полковнику подошли двое. Жандармский ротмистер с трубкой в зубах и какой-то грузный мужчина, штатский в длинном плаще с поднятым воротником и в шляпе. Максиму Штацкий показался странно знакомым, и он стал присматриваться. Штацкий что-то сказал полковнику в полголоса. «Га!» — произнес полковник, обращая на него мутный взор. Штацкий снова заговорил, показывая большим пальцем через плечо на колонну штрафников. Жандармский ротмистр равнодушно попыхивал трубочкой. «Это зачем?» — гаркнул полковник. Штацкий достал какую-то бумагу, полковник отстранил бумагу рукой. Не дам, сказал он. Все как один должны подохнуть. Штацкий настаивал. А я плевал, отвечал полковник. И на департамент ваш плевал. Все подохнут. Верно я говорю, спросил он Ротмистра. Ротмистр был согласен. Штацкий схватил полковника за рукав комбинезона и дернул к себе и полковник чуть не упал со своей трости. Хихикающий батальон залился идиотским смехом. Лицо полковника почернело от негодования, он полез в кобуру и вытащил огромный армейский пистолет. «Считаю до десяти!» — объявил он штатскому. «Раз, два!» — штатский плюнул и пошел прочь вдоль колонны, вглядываясь в лица штрафников. А полковник все считал и, досчитав до десяти, открыл огонь. Тут ротмистр наконец забеспокоился и убедил его спрятать оружие. Все должны подохнуть, объявил полковник, вместе со мной. Бригада, слушай команду, шагом марш, к чертям свинячим в пекло. И бригада двинулась. По Разъезженный гусеницами колее, скользя и хватаясь друг за друга, штрафники спустились в болотистую лощину, свернули и зашагали прочь от железной дороги. Здесь колонну нагнали командиры взводов. Гай пошел рядом с Максимом, он был бледен, играл желваками и сначала долго молчал, хотя Зев сразу спросил его, что слышно. Лощина постепенно расширялась, появились кусты, впереди замаячил листок. У обочины дороги торчал, завалившись гусеницей в мокрую рытвину, огромный неуклюжий танк, какой-то древний, совсем не похожий на патрульные танки береговой охраны, с маленькой квадратной башней и маленькой пушечкой. Возле танка возились угрюмые люди в замасленных куртках. Блиц-треггеры шагали в разброд, засунув руки в карманы, подняв жесткие воротники. Многие осторожно поглядывали по сторонам, нельзя ли смыться. Кустики были очень соблазнительные, но на склонах лощины маячили через каждые 200-300 шагов черные фигуры с автоматами. Навстречу ныряя в колдобинах проползли три грузовика цистерны. Водители были мрачные и не смотрели на блиц-трегеров. Дождь усиливался, настроение падало. Шли молча, покорно, как скот, все реже озираясь. «Слушай, взводный!» — проворчал Зев. «Неужели нам так и не дадут пожрать?» Гай достал из кармана краюху хлеба и сунул ему в руку. «Все», — сказал он, — «до самой смерти». Зев погрузил краюху в бороду и принялся отчетливо работать челюстями. Бред какой-то, — подумал Максим. Все ведь знают, что идут на верную смерть. И все-таки идут. Значит, на что-нибудь надеются. Значит, у каждого есть какой-то план. Да ведь они ничего не знают об излучении. Каждый думает, где-нибудь там по дороге, наверное, выскочу из танка и прилягу. А дураки пусть наступают. Об излучении нужно писать листовки, кричать в общественных местах, радиостанции организовывать, хотя приемники действуют только на двух частотах. Все равно врываться в паузы. Не на башни тратит людей, а на контрпропаганду. Впрочем, все это потом. Потом. Сейчас нельзя отвлекаться. Сейчас надо все замечать, искать малейшие щелки. На станции танков не было, и пушек тоже. Везде только стрелки и легионеры. Это надо иметь в виду. Лощина хорошая, глубокая, а охрану, вероятно, снимут, как только мы пройдем. Да нет, при чем здесь охрана? Все побегут вперед, как только включат излучатели. Он с удивительной отчетливостью представил себе, как это будет. Врубаются излучатели. Танки блицтрегеров с ревом устремляются вперед. За ними валят валом армейцы. Вся прифронтовая полоса пустеет. Трудно представить себе глубину этой полосы. Неизвестен радиус действия излучателей. Но уж 2-3 километра наверняка в полосе глубиной 2-3 километра не останется ни одного человека с ясной головой, кроме меня. Э, нет, не только два-три километра, больше. Все стационарные установки, все башни, все будет включено. И, наверное, на максимальную мощность весь приграничный район сойдет с ума. Масаракш, как же быть с Зефом? Он же этого не выдержит. Максим покосился на двигающуюся рыжую бороду мировой знаменитости. Ничего, выдержит. В крайнем случае придется помочь, хотя, боюсь, будет не до того. И еще Гай. С него ведь глаз нельзя будет спускать. Да, придется поработать. Ладно. В конце концов, в этом мутном водовороте я все равно буду полным хозяином, и остановить меня никто не сможет, да и не захочет.